Глава 7. Москва. Городской дом культуры. Вечером Диана отправилась на репетицию в дом культуры. «Хорошо, что он находился не на той же станции, что и мой институт», — думала Диана. «Меньше шансов потом случайно встретиться с кем-то». Поднимаясь на эскалаторе, она сосредоточенно думала о том, как будет сейчас ориентироваться наверху. Выйдя на улицу, она представила карту района, которую рассматривала дома перед выездом направилась в сторону улицы, на которой располагался Дом культуры. Найти нужный номер дома, найдя улицу, уже было делом техники. На входе она уверенно сказала, что ей надо в театр. Вахтерша преклонного возраста охотно рассказал ей, как пройти. А в зале Диана тихонько пристроилась на задних неосвещенных рядах, и никто не обращал на нее внимания всю репетицию. У Дианы уже был готовый план, когда она пришла, но, глядя на молодую актрису, Которая пришла на репетицию с ребенком, она все переиграла и загорелась совершенно новой идеей. Актриса была невысокого роста, и дочка у нее была миниатюрная. Судя по тому, как малышка выходила на сцену в нужное время и выдавала нужные реплики, девочке было уже года четыре. Но выглядела она годика на три, не больше. Диана так разволновалась, глядя на мать и дочь, что даже губы начала покусывать, обдумывая предстоящий разговор с актрисой. Женщине было уже под тридцать. Играла она старательно, но мало. Совсем мало. Ее роль была даже не второго или третьего плана, а из разряда, про который говорят «кушать подано». Даже у ее девочки реплик было больше, и малышке доставалось гораздо больше внимания того же худрука, чем ее маме. «Молодец, Зоечка!» — говорил он после каждого ее выхода в то время как взрослым доставались в основном упреки из-за интонации и из-за осанку. Маму девочки звали Катя. Диана отметила все это для себя, после репетиции вышла первой на улицу и осталась стоять немного в стороне, чтобы понаблюдать, с кем мать с дочки пойдут домой. А то вдруг эта семья, допустим, худрука. Тогда весь ее план полетит к черту. Но они вышли все вместе и разделились, направившись в разные стороны а ходрука под руку взяла актриса игравшая главную роль а отец был прав когда отговаривал меня от этой профессии хмыкнула про себя диана и поспешила следом за матерью с дочкой идущими вдоль по улице вдвоем катя подождите пожалуйста крикнула она вдогонку и быстро догнала их здравствуйте меня зовут ольга представилась диана я помощник режиссера на киностудии имени горького была сегодня на вашей репетиции «Катя, мы ищем актрису вашего типажа. Понимаете, режиссер молодой, еще малоизвестный. Именитые актрисы к нам идти не хотят. Не хотите ли вы попробоваться?» «А что за роль?» — быстро взяла в себя в руки. Растерявшаяся была актриса. «Ну, с этим есть один нюанс», — расстроенно проговорила Диана. «Что у нас героиня лет на 20 старше вас? Ну, я почему-то вас так хорошо на ее месте представила». «Ну и что? Думаете, я не смогу сыграть зрелую женщину?» — спросила Екатерина, приосанившись. «Надеюсь, что сможете», — искренне ответила Едиана с облегчением, поняв, что смогла заинтересовать ее не на шутку. «А то я уже так устала искать. У нас и Зойчки на пробах роли найдется». Улыбнулся на девчушке, восторженно разглядывающей ее. После лекции решил заехать к нашим парням в ДАСС а то завтра с утра уже встреча на окош Хорошо бы что-то сразу ответить директору по поводу строительной бригады. Парни в моей бывшей комнате встретили меня настороженно, никто не ожидал моего появления. Из прежних жильцов там остались семён Давыдов да Ираклий, но их пока не было, в городе задержались. Двоих других не знал, но они меня сразу узнали, едва представился. Ираклий и семён сказали, про меня много рассказывали. И странно как-то стали посматривать. Может, они вообразили, что мне почему-то место в комнате снова понадобилось, типа развожусь и обратно в общагу съезжаю, а тут уже все занято. Но когда я объяснил, что новая бригада на объект срочно нужна, со смехом и в шутку сразу повскакивали, изображая готовность выдвинуться на работу прямо сейчас. Мол, наслышаны про наши строительные бригады и готовы присоединиться. Мужики, кроме шуток. «Целая фабрика без столовки осталась», — рассказывал я. «Народ ходит голодный и злой, того и, гляди, взбунтуется. Директор из своего кабинета уже выходить боится». А тут как раз Ираклий с Семеном в комнату зашли. Ираклий, кстати, двигался все лучше и лучше. Ходил еще осторожно, но уже не как старик. Глядишь, еще месячишка и полностью забудет про тот кошмар. Я тут же серьезно переговорил с Ираклием. У Лехи Сандалова работа до конца апреля уже расписана. А русско-немецкая бригада Ираклия взяла объект на прошлой неделе и планировала в субботу там закончить. «А следующий объект у вас уже есть на примете?» — поинтересовался я. «Объекты есть. Но мы можем разделить время на бригаду. У нас же 10 человек», — задумчиво проговорил Ираклий. «Мартин возьмет на себя плановый объект, а я возьму твою столовую. За неделю управимся там, как думаешь?» «Я там не был даже ни разу», — честно признался я. «Понятия не имею, какой там фронт работ, но мне там надо быть завтра с утра в десять. Давай вместе подъедем, я тебя сразу на месте заказчику представлю, сам все посмотришь». «Первую пару задвинуть», — поморщился Иракли. «Ай, ладно, поехали. Мужики прикроют, если что». Оглянулся он на Семена. «У меня прямо от сердца отлегло, хоть одна проблема решилась». Показал Ираклию глазами, чтобы вышел за мной в коридор, когда прощались. Спросил, почему его соседи так рвутся в бригаду, но еще не в ней. Вместе же живут. Да не, не повезло нам с Семеном с новыми соседями. Взял я их в бригаду как-то, едва попросились. У нас там оврал был. Так началось сразу. Один на ногу кирпич уронил из строя выбыл. Второй на следующий день отказался выходить, потому что все руки в мозолях хлопнувших были. Больно, мол... Да у Женьки Костиной все руки в крови были поначалу, а ведь исправно работала. И ведь ему говорили в перчатках работать, выпендриваться начал зачем-то. Два клоуна, короче, вера им больше нет. Денег хотят, а рассчитывать на них серьезно не приходится. Да и не упускают случай за наш счет отъесться. На следующий год постараемся их переселить куда-нибудь, до да нормальных парней к себе пригласим в комнату» попрощался с другом и спустившись на первый этаж встал в очередь к телефон автомату Мне обязательно сегодня нужно встретиться с сатчаном на работе его уже не было позвонил домой а рима сказала что еще не вернулся с работы попросил ее передать ему как приедет что я выезжаю к ним дело одно есть когда я приехал к сатчанам павел был уже дома округлившуюся риму смог обнять чисто символически У нее уже накрыт был стол на кухне с ужином. Она усадила нас и оставила спокойно поговорить, прекрасно понимая, что просто так я бы не примчался. понятие не имею, знает ли она, что муж непростыми делами занимается, но ведет себя так, словно знает. «Слушай, был сегодня на кожгалантерейке», — начал я. «Они из прошлой недели уже делают продукцию из дополнительной партии сырья. А куда потом всю эту продукцию?» — Раньше ее вывозили люди Сальникова, а сейчас мы ее куда будем пристраивать? Есть уже какие-то мысли на этот счет? — Был разговор, — начал вспоминать Сачан. — Ну что, решили, убей, не помню. — А что ты так волнуешься? Был бы товар, а продать всегда успеем. — Ты не забывай про мадам Дружинину, — серьезно посмотрел я на него. — Нам сейчас по-хорошему нельзя, чтобы эта продукция на фабрике даже лишний день находилась. Он поджал губы недовольно. Думать о плохом ему совсем не хотелось, но его возразить не было нечего. «И еще. Нельзя недооценивать людей», — усмехнулся я, вспомнив про бухгалтерш двух предприятий. «Представляешь, моя бухгалтерша с кожгалантерейки передала записку в Серпухов с водителем фабрики, когда ненормальное сырье отгрузили, и попросила их главбуха о встрече. Зачем?» — пораженно уставился он на меня. — Документы они нам неправильно оформляли, — отмахнулся я. — Дело-то не в этом, а в том, что та в ближайшую субботу уже была в Москве, и они встретились. — И что теперь? — недоумевал Сачан. — Это плохо? — Черт его знает. Так-то нет ничего особенного в том, что бухгалтера сотрудничающих предприятий общаются между собой. Но эти две кумушки обсуждали тонкости нашей работы. Это и есть тот самый пресловутый человеческий фактор. — Что они там еще могли обсуждать? — напрягся с отчан. — Видимо, что власть поменялась, — задумчиво взглянул я на него. — Моя бухгалтерша говорит, им там никто ничего не объяснил, а люди-то не дураки, все понимают, что что-то происходит. А в нашем деле любые перемены чреваты проблемами очень большими. — Говорит, эта бухгалтерша Серпуховская так плакала. — Почему? — удивился он. — «Я так понял, что от страха неизвестности. Человеческий фактор — самое слабое звено в нашей цепи. Его надо холить или леять», — ответил я. «Надо бы узнать, что у них там творится. А то нервишки у кого-нибудь сдадут, и поедем все дружно лес валить». «Говоришь еще», — передернуло его от этой мысли. «Слушай, такие вещи лучше профилактировать, чем потом с последствиями разгребаться». «Да это понятно все». — Недовольно ответил он. — Меня раздражает, что о каждой мелочи думать надо, за каждым присматривать. — А как ты хотел? Один раз раскрутил маховик, и он, как вечный двигатель, всю жизнь сам крутиться будет? — Нет, его все время надо подкручивать, чтобы он свою скорость хотя бы не терял, а лучше еще больше разгонялся. Любое дело этого требует. но самотек ничего бросать нельзя, иначе плакала твоя прибыль. — А почему так? — возмутился Сачан. Почему просто нельзя всем работать на своем месте в рамках своих обязанностей? Распределил, кому что делать, назначил толковых ответственных. Я только широко улыбнулся от такой наивности. Сколько историй в двадцать первом веке я слышал, которые начинались примерно одинаково. Какой-то энергичный мужик сколачивает бизнес на миллионы долларов, оставляет его партнеру или доверенному лицу а сам сваливает на несколько лет отдохнуть от праведных трудов куда-нибудь на Канары или Ибицу-Шмибицу. И заканчивались они примерно одинаково. Через пару лет оставались от его бизнеса рожки да ножки, а партнер или доверенное лицо сами за рубеж уезжали на отдых на несколько лет. Причем, что характерно, старались выбрать другой курорт, чем тот, на который опрометчиво отъехал владелец бизнеса, понадеявшись на их порядочность. «Чем ниже должность, тем легче оставаться в рамках своих обязанностей, потому что от тебя мало что зависит. А на высоких должностях, если ты знаешь, что тебя никто не контролирует, очень велик соблазн засунуть руку в чужую прибыль. И противостоять этому соблазну практически никто не может. Начнут с малого и постепенно начнут делить твою прибыль с тобой пополам. И это если что-то сдерживает от того, чтобы не забрать вообще все» поэтому личное присутствие в любом деле необходимо, просто как сдерживающий фактор. А в некоторых случаях это не помогает. Вспомни хоть Ганина. Такое впечатление, что если кошелек рядом с ним оставить и отлучиться куда на пять минут, он не сможет удержаться от того, чтобы половину купюр из него вытянуть. Он кивнул неохотно, соглашаясь, я обещал поговорить завтра с Бортко на тему сбыта дополнительной продукции «Кошгалантерейки», и насчет обстановки на Серпуховском заводе. Мы попрощались, и я поехал домой. Жена действительно оказалась в восторге от подарков шерстопредельной фабрики, и не только она. У нас и мама в этот момент дома была, и Анна Аркадьевна. Передал жене привет от Римма Сачанна. Похоже, ей в одно ухо влетело, в другое вылетело. Тут же целая коробка разноцветных мотков. Пока я ужинал, женщины разложили нитки на диване в большой комнате, где мальчишки тут же ползали в матрасном загоне. Так близнецы, увидев цветные новые игрушки, повставали тут же у дивана. Я, как увидел, чуть не поперхнулся. Смотрите, смотрите! Еле удержался я, чтобы не закричать. Все! Матрасы надо поперек перекручивать, а не вдоль. Женщины отвлеклись, наконец, от пряжи, бабушки охать-ахать начали, а жена почему-то вспомнила, что мне звонили. Сразу пошел смотреть записки на трехканальнике. Один из звонивших оказался Румянцев, а второй — Епихин, муж тетки Галии. Набрал сперва Румянцева. Несмотря на то, что рабочий день уже закончился часа полтора назад, застал его на месте. — Приветствую, — ответил он, когда я поздоровался и представился. — Все нормально. Сможешь завтра подъехать? — Ближе к обеду смогу. — Так хорошо будет? — Да, вполне, — ответил он, и мы попрощались. Набрал Епихиным. Опять нарвался на Марию и сразу представился, как в прошлый раз. «Добрый вечер. Это Павел Григорьевич из райкома. Можно Артема Геннадьевича?» «Приветствую, Павел Григорьевич!» Тут же подошел к телефону, и по его радостному голосу я сразу понял, что ничего страшного не случилось. «Я только хотел сообщить, что сегодня звонили с телевидения. Съемки состоят с 3 апреля». «Отлично». «Если время найду, заскочу к вам завтра», — пообещал я, и мы попрощались. Вечером помогал жене купать мальчишек. Это превратилось теперь в длительный процесс. Они никак не хотели из воды вылезать. «Что мы будем делать, когда летом горячую воду отключат?» — подумал я вслух. «А мы никуда не поедем летом?» — поинтересовалась жена. «Нас пони Нина ждет». «Надо вообще продумать план на лето?» — уклончиво ответил. «Я, вспомнив, что мне семейную путевку на Кубу кое-кто обещал. Может, поднять заодно завтра этот вопрос? Или мальчишки еще слишком маленькие? Надо хорошо подумать, стоит ли так рисковать. Во-первых, длительный перелет, а во-вторых, как там будет с едой для них? Наверное, не буду пока Галее говорить, а то вроде как обнадежь, а потом скажу, что нет, пожалуй, не полетим». Сначала надо самому как следует определиться. Но с Румянцевым можно обсудить эту тему на будущее, дать понять, что я все его обещания помню, и побольше информации по Кубе собрать, как там и что. Ага, по этому поводу к Вите можно обратиться. Его папа мне вось кого-нибудь организует для беседы, кто недавно на Кубе был и хорошо разбирается в местной специфике. В пятницу с утра отправился на кожгалантерейку. С Ираклием договорились встретиться перед проходной, туда же подъехал и Серов со своими. С ним приехал и главный инженер Маркин, и технолог Покровский Александр Павлович. Высокий мужчина, лет сорока, немного сутулый, как будто стеснялся своего роста. Мы не были с ним до сих пор знакомы, так что Серов представил нас друг другу. С Ираклием и Маркин, и директор, были и так прекрасно знакомы. А с технологом они сами тут же познакомились, и мы направились в проходную, где нас уже ждал замдиректора Овчинников. «О, Илья Андреевич, приветствую!» — обрадовался я. «Вот, нашел вам бригаду на столовую». «Нашего бригадира переманили», — начал в шутку выступать Маркин. «Михаил Дмитриевич, вы только намекните, и мы снова у вас!» — отшутился Ираклий. «Ой, как хорошо!» — удивился Овчинников и повернулся к нему, глядя с надеждой. Представил их друг другу, и он повел нас к директору. Филатов изъявил желание лично провести для гостей экскурсию. Как-то незаметно овчинников и Иракли от нас отстали, наверное, в столовую пошли с объемом работ знакомиться. Ну и правильно, каждый своим делом должен заниматься. Что касается кожевенного сырья, то стоял в сторонке и помалкивал, слушая специалистов. К нашей компании присоединилась технолог кош Пока они с технологом обувной фабрики между собой обсуждали качество сырья, директора и Маркин решали производственные вопросы. Филатов поинтересовался, чем бригада Ираклия у них занималась. Маркин с Серовым с гордостью рассказали о модернизации производства, о новом оборудовании. В глазах Филатова даже зависть промелькнула. Наконец технолог Покровский вынес свой вердикт. «Кожа хорошая», — сказал он, — «даже отличная, особенно лаковая». — Да, — поддержал его местный технолог, — но ее меньше всего поставляют. — Ну и отлично, — задумчиво отозвался я. — Очень хорошо, что вам эта кожа подходит. — Значит, надо выходить на поставщика. — Спасибо вам, — обратился я к хозяю. — Извините, что отняли у вас время. — Что что вы, Павел Тарасович, рады вам помочь, — ответил Филатов. Сделал знак глазами Серова, мол, уходим. Мне совсем не хотелось оставлять их тут всех наедине. Хватит нам скарифанившихся за нашей спиной главбухов. Когда гости направились на выход, специально притормозил немного Филатова. «Ваш зам сейчас в столовой с бригадиром строителей объем работ обсуждает. Стоимость их услуг не маленькая но они того стоят. Если вам своих средств будет не хватать, обязательно скажите. Будем думать, но главное — не отказывайтесь от них». «Хорошо», — тянул он и проводил нас до проходной. Выйдя за проходную, подошел к представителям обувной фабрики. «Товарищи, ничего не обещаю, но буду пробовать выбить хоть какие-то поставки этой кожи». «Хоть какие-то нас не устроят?» — возразил технолог. «Нам надо так, чтобы хоть на мальскую партию было». «А если комбинировать обычную кожу, например, лаковую?» — предложил я. «Маленький кусочек лаковой кожи на каждую пару, зато внешний вид сильно выиграет». — Новые модели разрабатывать? — скептически посмотрел он на меня. — Их же согласовывать надо. — Зачем? — Может, у вас уже готовые модели есть, где одну какую-то деталь, что на виду выкроете из лаковой кожи? <говорит> — Да кошмарно смотреться будет, — покачал головой технолог. — По тем моделям, что у нас так точно. Если обыгрывать, то только в новых. — Ну, вам виднее, конечно. Я не модельер. — Согласился я с ним. — Так... «А если из лаковой кожи к существующим моделям сделать какие-то украшения? Бантики или цветочки вырезать и прикреплять? Модель менять не надо, а вид сразу поменяется». Но «Надо подумать», — тут же ответил технолог. «Это уже интересно звучит». «Но то я не знаю, как женщины все эти финтифлюшки любят. Стразы тоже тема, кстати. Не знаю, правда, есть ли смысл добавлять стразы на обувь в СССР». Обдерутся, наверное, в наших суровых реалиях быстро. Ну да и бантик, если идея добрит. Надо велеть намертво, чтоб присобачивали. Вы, главное, достаньте нам еще хорошей кожи А как и с чем ее смешивать и использовать, мы сообразим, уверенно заявил директор, зыркнув на технолога. Постараюсь, — улыбнулся я в урвение. Мы попрощались. Они сели в машину директора, а я пошел к своей машине. Вообще рвение директора объяснимо. Ему же еще две модели туфель надо легализовать. Пока это не сделаешь, спокойно спать нельзя. А технолог может, в принципе, и не знать, почему это так важно. Москва, парк у станции метро «Динамо». Диана удивилась вчера вечером приглашение куратора еще на одну встречу, но не показала виду, чтобы Фердаус не подумал чего. А он часто, словно случайно, возникал рядом, когда она с кем-нибудь разговаривала по телефону. Когда Мария предложила ей сесть на лавке в парке подальше от посторонних глаз и достала альбом с фотографиями офицерской формы иностранных армий, Диана все поняла, села, прикрыла глаза, подышала. Вспомнила форшет в Риме, что устраивала жена австрийского посла. Полистав альбом, Диана уверенно показала на форму французской армии. Судя по знакам отличия, что ей удалось запомнить, один являлся полковником, второй — подполковником. «Уверена?» — с сомнением взглянула на нее Мария. «Ну да. Я специально от них отходила, чтобы получше рассмотреть. Правда, меня муж быстро увел. Думала, мне не хватило времени, как следует их разглядеть и запомнить. А хватило, оказывается?» «Это точно та же форма», — бурно радовалась Диана. Мария подумала, глядя на ее искреннюю радость, что если информация про базу Авиана и Деза, то используют скворца в темную, это почти наверняка. Чтобы так чистосердечно сыграть радость, нужен не дюжиный талант и опыт. Может со временем все к скворцу придет, но пока что Диана еще явно далека от такого уровня притворства.